и сих словах чудище свалилось с насыпи на дорогу и стало кататься по грязи ужасных корчах. Потом затихло вдруг в мучительном напряжении, выгнув спину так, что опиралось лишь затылком и пятками, подобно пораженному столбняком. И тут вознесся его голос, пронзительная жалоба. Довольно, довольно, священный пес-палач! Кто научил себя, миропомазанный зверь, что более всего на свете страшна нам жалость? «Делай со мной все, что захочешь, но если ты доведешь меня до крайности...» Кто из людей мог бы без содрогания услышать сей жалобный вопль, изреченный на их языке, но звучащий из мира иного? Кто не испугался бы за свой рассудок? Но люмборский святой, потупив очи, думал лишь о рассудке тех, чьи души были погублены чудищем. Все время, пока данисан творил молитву, ночной спутник стонал и скрижетал зубами, но все тише и тише, и когда викарий встал на ноги, совсем умолк и лежал подобно трупу. «Что тебе нужно было от меня этой ночью?» — спросил данисан так спокойно, как если бы обращался к кому-нибудь из своих знакомых. От недвижного тела восстал голос. Отныне и впредь до твоего смертного часа нам дозволяется испытывать тебя. Только при здесь я? Я просто исполнял волю более могущественно. О, праведник, не мучь меня боли. Чего ты хотел от меня? — повторил Денисан. Не пытайся лгать. У меня есть средство принудить тебя говорить правду. «Я не лгу, я готов отвечать на твой вопрос, только ослаби силу молитвы. К чему молитва, когда я простой исполнитель? Он послал меня испытать тебя. Хочешь знать, как? Скажу. Кто смеет ослушаться тебя, о мой повелитель?» «Молчи», — отвечал Дониссан с тем же спокойствием. «Испытание посылает мне Господь, и я буду ждать, не стараясь что-нибудь разведать, тем более у тебя». В годину сию Господь послал мне силу, какой тебе не одолеть. В то же мгновение стоявший перед ним расплылся, вернее, очертания его тела как-то странно задрожали, и стали смутны, словно слившиеся в мглистый круг спицы быстро вертящегося колеса. И тут викарий узрел перед собою двойника своего, столь совершенное, столь искусное свое подобие, что оно походило не так на зеркальное изображение как на то неповторимое единственное в своем роде необыкновенно сложное представление которое каждый имеет о самом себе данисан увидал в свое бледное лицо измазанную грязью сутану невольное движение руки прижавшейся к сердцу увидел свои глаза и страх в них никогда его собственное сознание при всей его привычке к самосозерцанию не могло бы столь поразительно раздвоиться. Даже самый тонкий наблюдатель, исследующий свой внутренний мир, может постичь в единое время лишь одну из его сторон, то же, что явилось теперь тому, кто назван был впоследствии Люмбургским святым. Была одновременно и совокупность, и части ее слагающие, его мысли, причины их породнившие и следствия их, Переплетение бесчисленных нитей их связующих, тончайшие оттенки всех желаний. Так в узоре кровеносных сосудов ногового тела видно биение жизни. Образ сей, единый и многоликий, подобный той картине, которая представилась бы человеку, способному видеть мир сразу в трех измерениях, был столь совершенен, что бедный священник увидел себя не только в настоящем, но и в прошлом. И в будущем увидел всю свою жизнь. Господи, уж ли человеки столь прозрачных взгляду лукавого, неустанно их стерегущего? Уж ли столь беззащитным и предненавидящим нас разумом его? Некоторое время они стояли так друг против друга, чувства Данисана обмануты были столь тонко, что он даже не испугался. Несмотря на все свои старания, Викарий не мог отличить себя от двойника, но все же сохранял отчасти ощущение своей целостности. Нет, то был не испуг, но смятение столь великое, что ему казалось бессмысленным приказывать призраку, как если бы ему противостоял враг, облеченный его собственной плотью. Наконец он отважился. «Сгинь, сатано!» произнес он, стиснув зубы. Слова застряли у него в глотке, и рука дрожала, когда он поднял ее на самое себя, но он схватил это плечо, ощутил его плотность и не умер от страха. Он сдавил его, желая сокрушить, и внезапно, взъерившись стиснул пальцы, что было силы. Он видел перед собой свое собственное лицо и свои глаза, Ощущал свое дыхание на своей щеке и тепло своего тела на ладони. И тут все исчезло. От жалкой развалины, все еще валявшейся в дорожной грязи, вновь послышалось стенание Ты ломаешь, грызешь, пожираешь меня. Что же ты за человек, коли уничтожил столь дивный образ, даже не разглядев его как следует?